Письмо 118 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1904 год, мая 13-го, 26-го, Ясная Поляна. Дорогой друг Владимир Григорьевич, в 1895 году я написал нечто вроде завещания, то есть выразил близким мне людям мои желания о том, как поступить с тем, что останется после меня. Примечание первое. В этой записке я пишу, что все бумаги мои, я прошу разобрать и пересмотреть мою жену Страхова и вас. Вас я прошу об этом, потому что знаю вашу большую любовь ко мне и нравственную чуткость, которую кажет вам что оставить, что выбросить и когда и где и в какой форме сдать Я бы мог прибавить еще и то, что доверяю особенно вам еще и потому, что знаю вашу основательность и добросовестность, в такого рода работе и, главное, полное наше согласие в религиозном понимании жизни. Тогда я ничего не писал вам об этом. Теперь же, после девяти лет, когда страхов уже нет и моя смерть, во всяком случае, недалека, Я считаю нужным исправить упущенное и лично высказать вам то, что сказано о вас в той записке, а именно то, что я прошу вас взять на себя труд, пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женой моей распорядиться ими, как вы найдете это нужным. Кроме тех бумаг, которые находятся у вас, я уверен, что жена моя или, в случае ее смерти прежде вас, дети мои не откажутся, исполняя мое желание, не откажутся сообщить вам и те бумаги, которых нет у вас, и с вами вместе решить, как распорядиться ими. Всем этим бумагам, кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря, не приписываю никакого значения, считаю, какое бы то ни было употребление их совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно выразить то, что я записываю в них, могут иметь некоторое значение хотя бы в тех отрывочных мыслях, которые изложены там. И потому издание их, если выпустить из них все случайное, неясное и излишнее, может быть полезно людям, и я надеюсь, что вы сделаете это так же хорошо, как делали до сих пор извлечения из моих неизданных писаний, и прошу вас об этом. Благодарю вас за все прошедшие труды ваши над моими писаниями и вперед за то, что вы сделаете с оставшимися после меня бумагами. Единение с вами было одной из больших радостей последних лет моей жизни. Примечание второе. Лев Толстой. Первое. Желаете ли вы, чтобы заявление ваше в «Русских ведомостях» от 16 сентября 1891 года оставалось в своей силе и в настоящее время и после вашей смерти. Примечание третье. Желаю, чтобы все мои сочинения, написанные с 1881 года, а также как и те, которые останутся после моей смерти, не составляли бы ничьей частной собственности, а могли бы быть перепечатываемы и издаваемы всеми, кто этого захочет. Второе. Кому вы желаете, чтобы было предоставлено окончательное решение этих вопросов, связанных с редакцией и изданием ваших посмертных писаний, по которым почему-либо не окажется возможным полное единогласие? Думаю, что моя жена и Владимир Григорьевич Чертков, которым я поручал разобрать оставшиеся после меня бумаги, придут к соглашению, что оставить, что выбросить, что издавать и как». Третье. Желаете ли вы, чтобы и после вашей смерти, если я вас переживу, оставалось в своей силе данное вами мне письменное полномочие как единственному вашему заграничному представителю? Желаю, чтобы и после моей смерти чертков один распоряжался бы изданием и переводами моих сочинений за границей. Четвертое. Предоставляете ли вы мне и после вашей смерти Полное распоряжение по моему личному усмотрению, как для издания при моей жизни, так и для передачи мною доверенному лицу после моей смерти все эти ваши рукописи и бумаги, которые я получил и получу от вас до вашей смерти. Передаю в распоряжение Черткова все находящиеся у него мои рукописи и бумаги. В случае же его смерти полагаю, что лучше передать эти бумаги рукописи моей жене или в какое-нибудь русское учреждение публичную библиотеку, академию. Пятое. Желаете ли вы, чтобы мне была предоставлена возможность пересмотреть в оригинале все решительно без изъятия ваши рукописи, которые после вашей смерти окажутся у Софьи Андреевны или у ваших семейных? Очень желал бы, чтобы Владимир Григорьевич Чертков просмотрел бы все оставшееся после меня и выписал бы из рукописей то, что он найдет нужным для издания. Лев Толстой. Ясная поляна, 1904 год, 13 мая. Примечание. первое, смотри запись в дневниках от 27 марта 1895 года в томе 22 настоящего издания. Второе, далее следуют ответы Толстого на вопросы Черткова. Третье, смотри письмо 178 в томе 19 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 574. -я.